Глава 60 Тиджей. Пес вихрем ворвался в дом Канни, чуть не сбив ее с ног. Она наклонилась, и пес радостно лизнул ее в нос. Кинув поводок на кофейный столик, я сказал «С днем рождения!» «Прости, что без подарочной упаковки». «Ой, а я и забыла! Я ведь действительно когда-то говорила, что хочу собаку». «Золотистый ретривер. Взрослый» из собачьего приюта, с трудом нашел. Мне сказали, что его подобрали на обочине без ошейника, без жетона с именем и адресом кожи до да кости». При этих словах Анна опустилась на колени, погладила собаку по волнистой шерсти. Пес в ответ снова облизал Анну и, радостно виляя хвостом, принялся носиться по комнате. «На вид вполне здоровый», — заметила Анна. «Ты же не собираешься назвать его просто пес» подразнил я Анну. «Нет, это было бы глупо. Хочу назвать его Бо. Я давным-давно выбрала имя. Тогда очень хорошо, потому что это мальчик. Замечательный подарок, Ти Спасибо тебе. Всегда пожалуйста. Рад, что тебе понравилось». К середине июня Анна так и не смогла устроиться на работу. Она успешно прошла собеседование в одной из средних школ на окраине города. И когда все же получила отказ, то, естественно, дала выход эмоциям. И в ту ночь у нее опять начались проблемы со сном. Проснувшись в три утра, я обнаружила ее вместе с Бо на диване в гостиной. Она читала книжку. «Ложись в постель». «Через минуту лягу». Но когда я на утро проснулся, ее половина кровати была пустой. Она пыталась максимально заполнить день. Нянчилась с Джо и Хлоей, много читала, бегала до седьмого пота. Мы старались больше быть на свежем воздухе. Или отдыхали у нее на балконе, или гуляли с Боно собачьей площадки. Смотрели игру «Чикаго Копс на стадионе «Риглифилд». Еще ходили на концерты в парке. Но каким бы насыщенным ни был наш день, она казалась нервозной и беспокойной, Иногда она сидела, уставившись невидимыми глазами в пространство, а у меня не хватало пороху спросить, о чем она думает.